Глава седьмая Серебристая красавица на горизонте увеличивалась с каждой минутой. Уже стала видна многоярусная надстройка и коммингсы рубки. Несмотря на солидные размеры, яхта разрезала воду с такой лёгкостью, словно физические законы для неё не существовали. Подобное объяснялось лишь присутствием на борту сильного водника. Я сжала руку Рани. «Ничего себе!» — выдохнул он. «С какой же скоростью она идёт?» «Лик тридцать точно. Минут через пятнадцать она подойдёт к острову и станет на якорь. К нам спустят лодку. Значит, у нас есть четверть часа. Можно привести себя в порядок». Никогда ещё и не мылась так быстро. Любопытство перемешивалось с тревогой. Расчёсываясь, я от волнения чуть не выдрала треть косы. Рани обнял меня со спины. «Успокойся. Нас не убили сразу и вряд ли убьют сейчас». «Мне страшно», — произнесла я тихо. «Это яхта Сай-О. На ней сильный водник. Рани, пожалуйста, чтобы не выяснилось, пообещай, что ты не станешь мстить островам». «Сай-О?» — переспросил он задумчиво. «Морщинка, о которой я почти забыла, на секунду появилась между бровями». Затем Ранни хищно усмехнулся. «Недостающий пазл. Всё сходится. И я... Я не буду мстить. Я его просто придушу». Мне осталось лишь растерянно смотреть, как он одевается. Не в костюм императора, а в чистые льняные тунику и штаны. На мой невысказанный вопрос Ранни загадочно улыбнулся. «Тебе тоже советую не мучиться с платьем». «Почему? Скоро узнаешь». На пороге нашего домика Рани задержался. Обернулся, обвел взглядом нехитрое хозяйство. «Ты хотела бы сюда вернуться, и я». «Я не хочу уезжать», — выдохнула искренне. Яхта, как я и полагала, встала в ста ярдах от берега. Она развернулась левым бортом к острову, позволяя прочитать название. «Путеводная звезда». Сердце ёкнуло. Знаменитая и безумно дорогая яхта младшего сына князя Сайо. Вместо лодки через борт перепрыгнул человек, так спокойно, словно вместо волн, ожидал встретить твёрдую поверхность. И так оно и вышло. Океан лишь мягко спружинил под его ногами. За ним последовал второй. Мелькнула в воздухе длинная серебристая коса. Они направились к нам по дорожке из застывшей воды. Рани взял меня за руку и пошёл им навстречу. На границе песка и воды мы встретились. «Светлого вечера, Ваше Величество, Лоу Килао!» — почтительно склонился Майро Саайро, старший сын князя Сайо. «Здравствуйте, Лоу майра в голосе Рани прозвучал весёлый вызов. «Не понимаю только одного. Отчего путеводная звезда? Зачем понадобилось вмешивать кого-то ещё?» особенно некоторых крайне не сдержанных личностей. «И вам всего наилучшего, Ваше Величество!» нахально встрял спутник Майера. «К сожалению, путеводная звезда — самая быстроходная яхта из всех существующих. А с моей помощью, как выяснилось, она способна промчаться от Скирона до Сайо за пять дней. Обидно, что этот рекорд мне запретили предавать огласке». Ранни покосился на него и вновь обратился к Майера. «Я уже говорил, что у вас очень дерзкий брат». «О, да, ваше величество». Майра едва заметно улыбнулся. «Но он лучший водник на все острова и замечательный муж». «Замечательные мужья сидят дома со своими беременными женами», — проворчал Рани. «Они ввезываются в сомнительные авантюры государственного значения». «Помилуйте, ваше величество, какие авантюры!» Иршен ухмыльнулся. «Всего лишь забота о родственниках. «Как ни крути, а мы с вами одна семья!» «Лоу, Майера, а можно я ему дам в морду?» Совершенно не по-императорски выпалил Рани. «Полгода руки чешутся». «А давайте», — неожиданно согласился он. «Отведите душу. Только учтите, Ваше Величество, у Ирши регенерация водников, а вам придётся светить синяком на собственной свадьбе». «Не придётся», — сердито отозвался Рани. То есть это убедительная причина потерпеть ещё немного. лоу «Лоумайра, а мы успеем?» «Успеем», — опять вмешался Иршин. «Мы с Маем поднимем волну, вы окажетесь в Скироне ровно в срок. Прошу вас, Ваше Величество, будьте гостем на борту путеводной звезды». «Что ж, вы в прошлый раз в гости не пригласили», — язвительно поинтересовался Рани. Братья Суайро переглянулись и виновато промолчали. Застывшая вода под ногами слегка прогибалась, вызывая ощущение, что идёшь по надувному матрасу. Если ранее боялся, то страха не показывал. Смотрел только на яхту и крепко сжимал мою руку. Он, несомненно, злился, но не в полную силу. Так, словно где-то глубоко внутри уже оправдал наших похитителей и сердился для виду. С низкой кормы нам спустили трап. Я поднялась первая, он следом. На палубе нас уже ждали Бриш и девушка, поразительно похожая на Рани. Её короткие тёмные волосы трепал ветер. «Вся семья в сборе», — хмыкнул Рани. «А они не прихватили?» Бриш шагнул вперёд и неожиданно опустился на колени. «Берг, понимаю, ты в гневе. Можешь наказать меня, разжаловать, отправить на пенсию, хоть в ссылку». Чёрт, я в тюрьму пойду и на эшафот, если скажешь. Но если бы всё повторилось, я поступил бы так, как поступил. Остальные не виноваты. Это была моя идея». «Нет, моя», — запротестовала девушка. «Берган, дядя Бриш был в отчаянии, и я придумала план. Прости его, пожалуйста». «Пользуешься тем, что тебя невозможно наказать», — Рани повернулся ко мне. и я познакомься, Юлиана Сухайро». В девичестве Вилон. Юли — это моя будущая жена. И Килао. Я очень рада знакомству. У девушки были точно такие же, как у Рани, серо-стальные глаза под колючими ресницами и острый, цепкий взгляд Бриша. И простите нас. Возможно, это была не самая лучшая мысль, но, похоже, она сработала. «Вы все заговорщики?» — глупо спросила я. «Мы все семья», — ответил Майра. «Наверное, не самая лучшая, однако какая есть. Я отец, Ваше Величество, и на месте Бриша поступил бы так же. Если вы и впрямь отправите его в ссылку, пусть этой ссылкой станет Сай-О. Мне до зарезу нужен умный советник». «Чёрт вам морского, а не Бриша!» — ранезвонко расхохотался. «Месяц назад я бы вас всех возненавидел, родственнички». «Вы хоть понимаете, как ославили меня на весь Кергар?» «Похитили императора с невестой, под носом у всей охраны». «Бриш, да встань ты, Всевышнего Раде! Нечего грязь подтирать!» «Палуба чистая», — оскорбился Иршин. Юли погрозила ему кулаком. «Так никто не знает, Берг». Бриш поднялся легко, словно двадцатилетний. «Ты отправился на Сайо поздравить князя с будущим внуком. Благородный жест Кергара по отношению к островам. Невесту, разумеется, взял с собой. А попутно заключил договор на продажу Империи двигателей для новых тепловозов. От звонков Ника у меня уже вифон раскалился, когда поставка первой партии. «Не шутишь? Про двигатели?» рани повернулся к Майера. «Насколько я помню разговор с вашим отцом, он и не хотел снабжать Империю последними разработками Сай-О. Боялся отдавать их чужакам». «Так то чужакам, а то своему!» Майра хитро прищурился. «Вы же на островитянке женитесь, Ваше Величество! С какой стороны, не глянь, часть семьи!» Ранни перевел взгляд за борт. Путеводная звезда порядочно отошла от острова, и от него осталась лишь крохотная точка на горизонте, где-то там, где золото садящегося солнца встречалось с темнеющей водой. «Что бы вы делали, если бы ничего не получилось?» «Вернули бы вас, ссылай ей в Киргар, где они спешно разводятся с женой». «Он очарован княжной и уже составил письмо её отцу», преувеличенно невозмутимо ответил Бриш. «Я уговорил его немного подождать, до конца твоего визита на Сайо. Вдруг во время путешествия ты переменишь своё решение относительно невесты». Подкуп и угрозы. Ранни привлёк меня к себе и крепко прижал. «Все так и норовят у меня что-нибудь отобрать» то брата, то жену. Корона, надеюсь, никому не нужна». «Сдалась эта обуза!» — фыркнул Иршин. «Носите сами, Ваше Величество!» От собственной супруги он получил локтем в бок, но лишь заулыбался. «Берг», — снова заговорил Бриш, «нет никаких угроз и подкупа. Двигатели — это подарок князя Суайро на твою свадьбу. Неважно, с лоу илаей или Лоу-Паулой» они всего лишь не хочет допустить скандала с Эйлу. Жена ему не нужна так же, как и тебе. «Мне ещё как нужна», — Ранни сцепил пальцы в замок, и я оказалась в кольце его рук. Пусть даже не смотрит на Ию. Иршин и Юлиана дружно хихикнули. 10 дней назад ты так не считал», — мягко возразил Бриш. «Иначе бы я вмешался». «Берг, полтора года я пытался объяснить тебе, что долг...» не отменяет счастья. И Роберт хотел бы счастья для тебя. Как хотим его я, Юли и даже твои новые родственнички, испортил конец фразы Иршин. Я хотел сказать «союзники», Бриш спрятал смешок, но так даже лучше. «Родственнички», — протянул Рани. «Кто, кроме вас, в курсе произошедшего?» «Никто», — за всех ответил Майра. «Вы провернули это втроём?» не поверил Рани. В четвером, поправила Юлиана. Берган, оно того стоило. Первый раз в жизни я вижу тебя живым. Ощущение непередаваемое, как будто камни зацвели, подсказал Бриш. Кстати, Май, они с Майра отошли и зашушукались, после чего последний скрылся в робке. И я, что думаешь? Рани развернул меня лицом к себе. «Простить этих заговорщиков. «Вообще-то я мечтала проделать с тобой то же самое», призналась я под одобряющим взглядом Юлианы. «Только мои мечты ограничивались загородным поместьем. Необитаемый остров посреди океана гораздо лучше». «Этот остров принадлежит Сайо», — вставил Иршин. «Примите его в подарок, Лоу-Келао, в качестве извинения за то, что заткнул вам рот». «Так это вы меня похитили?» я кинула взглядом поджарую изящную фигуру водники сильны независимо от физической формы и хрупкий иршин был вполне способен хоть перенести меня в стоящую на готове машину хоть тащить на руках до самого скирона лоу иршин суайро вы меня бесите заявил ране сманиваете юли дерзите императору а теперь еще выясняется что вы лапали мою жену невесту жену «Спорим, пока они не подерутся по-настоящему, не угомонятся», шепнула мне Юлиана. «Как насчёт того, чтобы перейти на «ты»?» «С радостью. И я». «Юли, странно, что я не видела тебя на нашей сшеном свадьбе. Мне казалось, там были все князья, твои родители и сестра, точно?» «Я училась в институте на Яроу. Вернулась месяц назад». «Бергану повезло». Манерами Юли тоже напоминала дядю открытая и в то же время предельно собранная. Разговаривая со мной, она не сводила взгляда с мужа. Почему-то я не сомневалась, что при малейшей угрозе для Иршина Юля вмешается в ссору. Бриш польстил мне, сказав, что я похожа на его племянницу. У меня не было и сотой доли её характера. «Элайя», — позвал Бриш, словно почувствовал мои мысли, «Берг, идите сюда». Мы подошли к борту. Яхта плавно разворачивалась, и прямо перед нами вырастали скалы, сплошь покрытые пурпурными цветами. В лучах заходящего солнца живой ковер казался чудом. Я с трудом вспомнила, что позавчера шел дождь. «Тезка?» — одними губами спросил Рани. Я кивнула, и он улыбнулся.